Неуемный русский талант. Я литератор без выдумки, и каждое действующее лицо мое — ткань, сочетаемая из множества человеческих документов, амфитеатров. Кто он? Билетрист, критик, публицист, хроникер, репортер? На каждый вопрос приходится отвечать «нет» а на все вместе да крайний Антон Гиппиус жизнь и литература журнал Новая жизнь за 1912 год номер 11 столбец 116 так писала о характере творческого дарования амфитеатрова Зинаида Гиппиус критик из противоположного литературного лагеря. Действительно поражает многообразие форм, в которых осуществлялась деятельность амфитеатрова. Заявив о себе как филеетонист, автор злободневно-критических статей, амфитеатров впоследствии приобрел известность своими многотомными романами, историческими исследованиями, драмами, критическими статьями на тему текущей литературной жизни – мемуарными очерками. Сегодня творчество Амфитеатрова практически неизвестно широкому читателю, а в первое десятилетие нашего века его имя не сходило со страниц газетной и журнальной периодики. По читательскому спросу в библиотеках Амфитеатров соперничал лишь с Анастасией Вербицкой, столь же прочно забытой читателем. В чем же своеобразие таланта Амфитеатрова, этого разносторонне одаренного писателя, ныне известного только специалистам литературоведам? Александр Валентинович Амфитеатров родился 14 декабря 1862 года в Калуге в семье протеерея Валентина Николаевича Амфитеатрова впоследствии настоятеля Архангельского собора в Москве известного проповедника и автора трудов по ветхозаветной истории. В родословной Амфитеатрово немало имен, стяжавших славу на духовном поприще и внесших вклад в русскую духовную культуру. Филарет, митрополит Киевский, Антоний, архиепископ Казанский, амфитеатров, профессор Киевской духовной академии, амфитеатров, профессор Вифанской духовной академии. Раич, переводчик Тассо и Ариосто. Венгеров. Критика, биографические словарь русских писателей и ученых. Петербург, 1904 год, том 6, страница 331. Со стороны матери Амфитеатров приходился племянником профессору политической экономии Московского университета Чупрову, которому писатель посвятил свой роман «Восьмидесятники». По словам самого Амфитеатрова, русскому языку его выучил отец, хороший стилист и знаток изящной литературы. Критика «Биографический словарь русских писателей и ученых», том 6, страница 334. Амфитеатров окончил юридический факультет Московского университета в 1885 году. Еще студентом, будущий литератор, сотрудничал в юмористическом журнале «Будильник», где выступал под псевдонимами «Амфи», «Мефистофель» из «Хамовников», «Спиритус Фамилиарис». Здесь состоялось его знакомство с Антоном Павловичем Чеховым, о котором амфитеатр всегда вспоминал с благодарностью и любовью. Первое письмо, полученное им в сибирской ссылке, было от Чехова. Чехову Амфитеатров посвятит мемуарный очерк и рассказ сыщик. Однако сближение с московскими литераторами 80-х годов не помешало Амфитеатрову сделать поначалу неожиданный профессиональный выбор. Обладая незаурядными музыкальными способностями, Амфитеатров решил посвятить себя оперной карьере, был учеником класса в пения, затем уехал в Италию для совершенствования вокального мастерства. Амфитеатров два сезона выступал в опере Тифлиса и Казани, но не музыка стала его судьбой. С конца 80-х годов он полностью отдается литературной работе. Еще будучи в Италии, Амфитеатров одновременно с музыкальными занятиями сотрудничал в газете «Русские Ведомости». В тифлисском «Новом обозрении» он печатал фильетоны под псевдонимом «Сюрприз». В 1891 году Амфитеатров возвратился в Москву. С этого времени начинается его работа в газете «Новое время». И фильетоны, подписанные «Old Gentleman», пользуются неизменным читательским успехом. В 1896 году Амфитеатров перебирается в Петербург, продолжая писать вильеттоны для нового времени. Этот период Амфитеатров расценивал как первый фазис своей литературной деятельности. Поездка в Польшу в 1897 году в качестве корреспондента сильно повлияла на взгляды писателя, поколебала, по его собственным словам, доверие к охранительству и национализму. В 1899 году он пережил период мучительного нравственного перелома. Амфитеатров решает создать собственный печатный орган и вместе с Дорошевичем, знакомым еще по работе в «Будильнике», приступает к изданию газеты «Россия». Однако 14 января 1902 года газета подвергается репрессиям за фильетон Амфитеатрова «Господа обмановы. Острый памфлет на царствующий дом». Автор фильетона был выслан в Минусинск, но в 1903 году Амфитеатров переведен в Вологду высочайшим соизволением, учитывая заслуги отца. В ссылке он создает цикл очерков «Сибирские этюды», которые современная критика, отмечая бойкость публицистического пера автора и значительность обрисованных им народных характеров, сравнивала с сибирскими очерками «Мамина сибиряка». Амфитеатров пристально всматривался в новый для него мир, интересовался бытом и нравами местного населения. Накопленный этнографический материал – оказался необходим писателю в работе над повестью «Побег Лизы Басовой». Именно в годы первой ссылки литература стала его жизнью. Амфитеатров писал известному историку литературы Венгерову. «Я в Вологде, вероятно, осужден сидеть долго. Здесь ближе к центрам, зато с мелочами надзора пристают больше, чем в Минусинске. Ну да раз работать не мешают, все ничего». Рукописный отдел Института русской литературы, Пушкинский дом, Академии наук СССР. В 1903 году Амфитеатрову было разрешено поселиться под Петербургом, и он, возвратившись из ссылки, сразу же включается в журналистскую деятельность, способствуя успеху газеты «Русь» своими статьями и фильетонами. Однако активность Амфитеатрова быстро пресекается. За статью в защиту студентов Горного института, обвиненных в прояпонских настроениях, амфитеатров вновь выслан в Вологду. Здесь он продолжает работу над статьей о венгерском издании сочинений Шекспира, ведет активную переписку с деятелями русской культуры. Примечательно его письмо к римскому Корсакову. «Перечитывал я сегодня старейшие комедии Островского. Наслаждался и горевал. Страшно они дряхлеют, теряются в новом веке понимания их бытовой стороны. Поколение 1910-20-х годов будет смотреть на них с таким же любопытством к архаическому, как мы, на бригадира. Даже в Вологде, откуда я вам пишу, быт Островского умер» и забывается, а в столицах от Старого Островского сохраняет драматический интерес только гроза, да и то больше, как экзаменационная трагедия для трагического актера «Гамлет», для драматической премьерши «Катерина». «Бедность не порог» давно превращена в представление для масленичных гуляний, то есть сдана в архив. Государственная публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Амфитеатров предлагал римскому Корсакову написать оперу по комедии Островского «Бедность не порог». Ответ римского Корсакова был опубликован «Энергия». Под редакцией в «Санкт-Петербург» 1914 год, выпуск 2. Во время пребывания Амфитеатрова в ссылке у него окрепла мысль, как у многих художников, лишенных свободы творчества, о необходимости покинуть Россию. 25 июня 1904 года Амфитеатров сообщал своему постоянному корреспонденту Венгерову «Дела мои в прежней позиции. Все больше и больше убеждаюсь, что мне нечего делать в России. Да, кажется, и в Руси». Которая за мое отсутствие сильно мобилизирует охранительные кадры. Какое же влияние при таких условиях могу иметь в газете «Я» и иногородний и псевдонимный? Повторится вечная история. В газете будет... Нововременская каша, а публика будет говорить: вот как орган амфитеатрова отличается а амфитеатрову, хоть локти кусать от бессилия в прекрасном далеке своем. Поэтому более чем когда либо хочется уехать за границу, чтоб очень не бачили на нейтральную работу. Ирли В 1905 году Амфитеатров получает разрешение выехать за границу. Это была первая эмиграция писателя, в которой он пробыл больше 10 лет. В Париже писатель читает курс истории Древнего Рима в русской школе социальных наук. В цикле лекций, посвященных роли женщин в общественном движении России, выступает за женщину-избирательницу, женщину-равноправную гражданку. В Париже Амфитеатров предпринимает усилия к организации независимого издания и создает журнал «Красное знамя». Новый орган придерживается левой демократической ориентации, хотя писатель всегда подчеркивал свою беспартийность. Цель журнала – борьба с царизмом в самодержавной его наглости и в конституционных лицемериях. В журнале сотрудничали Куприн, Айзман, Бальмонт, Волошин активную роль играл Горький, с которым у Амфитеатрова установились товарищеские отношения на долгие годы. Многолетняя переписка Горького и Амфитеатрова опубликована в издании «Литературное наследство. Москва. 1988 год. Том. 94». -й. После поражения революции 1905 года амфитеатров много думает о закономерностях общественного развития, о русской эмиграции. Размышления амфитеатров о судьбе России были созвучны мыслям многих представителей интеллигенции, разочаровавшихся в революционных возможностях преобразования общества. «О себе могу сказать, — писал он Венгерову, — что никогда не переживал я настроений более печальных и безнадежных. Пять лет назад я веровал в будущую Конституцию и грядущие Думы. Три года назад перестал верить в Думы, но веровал в бомбы». Сейчас не верю ни в думы, ни в бомбы. Верю только во время и культурный рост народа, которые возьмут свое, но вряд ли мы успеем увидеть это. В настоящее время уповать не на что. Народ неподвижен, труслив и до изумления лишен чувства собственного достоинства. Интеллигенция бесконечно болтлива, теоретична, малочисленна. Лишена опоры в народе, бессильна сама по себе, и до безобразия разделена партийно и фракционно. Революция нища, лишена единства и общего плана, полна героизма личности, но сама не знает, как и куда идет и ведет. Ирли Растерянность после поражения революции, отсутствие ясных социальных перспектив, разочарование в публицистической деятельности как факторе непосредственного воздействия на общественную жизнь привели к тому, что амфитеатров на время отходит от публицистики и сосредоточивается в основном на чистой билетристике. По свидетельству сына писателя, амфитеатрова Кудашева, Заграничный период есть время рассвета билетристической стороны таланта Амфитеатрова. Центральный государственный архив литературы и искусства. Как билетрист Амфитеатров дебютировал этюдом «Алимовская кровь» 1884 год, подготовившим появление романа «Людмила Верховская», впоследствии названной «Отравленная совесть» 1890. В автобиографии писатель отмечал, «Роман обругали, но критика находила, что в авторе что-то есть». Ирли. Сам же автор, чувствуя некоторые сюжетные схематизмы и бледность психологических портретов в своей первой вещи, объяснял эти недостатки стремлением к сжатости и видел в Людмиле Верховской Не столько роман, сколько детальную программу для романа. Ирли. Хотя сам писатель отрицал какие бы то ни было литературные влияния на него в смысле непосредственного воздействия, тем не менее определение «маленький русский Золя», данное Амфитеатрову одним из критиков, указывает на то место, которое занимал писатель в ряду литературных явлений своей эпохи. Бюллетень литературы и жизни 1911 год, номер 4, страница 134. Вступление амфитеатра в литературу совпало с периодом знакомства русской читающей публики с творчеством Эмиля Золя. В 70-е годы появление в журнале Вестник Европы его очерка «Романисты-натуралисты» было встречено шумным вниманием. Начиная с 1871 года и по 1893 год, русский читатель имел возможность познакомиться с циклом его романов «Карьера Ругонов», в котором были творчески реализованы принципы экспериментального романа. Этот интерес был подкреплен статьей русского «Золоиста», Бабарыкина реальный роман во Франции, 1876 год. Первые билетаистические опыты амфитеатрова, появившиеся на этом фоне, давали основание видеть в их авторе единомышленника Золя, литературная теория которого вскоре станет осознанным творческим ориентиром писателя. Натурализм, заявив о себе как о литературном направлении, в России он явился течением «внутри реализма», выдвинул идейно-эстетическую программу, смысл которой – в стремлении к объективному и всестороннему изображению реальности и человеческого характера, понимаемого в неразрывной связи с наследственностью и средой. При этом фантазии художника противопоставлялся пафос сближения искусства с наукой. Философской основой метода натурализма стал позитивизм Огюста Конта. Творческие устремления писателей-натуралистов находили обоснование в эстетической теории Ипполита Тена. Убежденным сторонником позитивизма выступил амфитеатр. Воспитанный в материалистическом мировоззрении декларировал он свои убеждения. «Позитивист до мозга костей своих я не только признаю, но и проповедую широчайшую свободу и власть художественных захватов в реалистическом искусстве. Нет рискованных тем, нет рискованных сюжетов». Амфитеатров против течения Петербург, страница 12 И действительно, объектом внимания писателя становятся вопросы, широко обсуждавшиеся русской общественной мыслью и публицистикой того времени. Проблема феминизации в Центре публицистического романа «В защиту женского равноправия» Виктория Павловна. Межсословным браком, разрушающим принятые социальные установления, посвящена целая серия рассказов, объединенных в сборнике «Бабы и дамы». Проституция как социально-психологическая проблема обсуждается в документально-публицистической книге Марьи Лусьева. Психологические мотивы преступления анализируются в романе «Отравленная совесть» и в целом ряде рассказов. «Человеческий документ. Частный случай. Необходимая, объективная основа билетаристического произведения, считает писатель». В предисловии к сборнику «Случайные рассказы» Амфитеатров писал «Я назвал их рассказы случайными ввиду того, что фабулы большинства их основаны на действительных житейских случаях, с какими мне приходилось встречаться или о каких приходилось слышать в своих скитаниях по белому свету». «Амфитеатров. Случайные рассказы. Санкт-Петербург. 1890 год. Страница третья. Художественную выдумку писатель допускает для того, чтобы придать голому факту билетристическую обработку, ярче выяснить его окраску, механически связать действие, выделить характеристику». Амфитеатров. Сибирские. Тюды. Санкт-Петербург. 1904 год. От автора. Показательно, что в основе рассказов сборника «Бабы и дамы» сюжеты, обладателем которых амфитеатров стал благодаря дружеской анкете, под впечатлением частного случая, изложенного в рассказе «Домашние новости», писатель обратился к своим друзьям с просьбой сообщить ему похожие факты, в результате чего и возник этот цикл, основанный на человеческих документах. Герой первого романа «Амфитеатрова. Отравленная совесть», писатель Сердецкий, высказывая свое творческое кредо, как бы говорит словами самого автора. «Для меня общество-лаборатория — новое слово, человеческий документ и только». Амфитеатрова как писателя, охотника до странных характеров, исключительных положений и настроений, привлекает человек в своих неординарных поступках, в странных, порой патологических проявлениях. Казнь, черт. Амфитеатров. Случайные рассказы. Страница третья. При этом Амфитеатров опять-таки настойчиво подчеркивал объективную природу исключительного. Писателю нет надобности придумывать. Стоит только внимательно оглянуться вокруг себя, поискать, и жизнь не замедлит представить вам такую действительность, что за ее причудами не угнаться фантазии самого изобретательного билетриста. Амфитеатров, случайные рассказы, страница четвертая. Несомненным вкладом амфитеатрова в литературу было стремление к всестороннему исследованию человека, в особенности его психики в пограничных ситуациях, анализ роли подсознательного, к которому он обратился. В соответствии с позитивистской доктриной художественное исследование человеческой личности строилось у Амфитеатрова с опорой на научное опытное знание. В рассказах, вошедших в сборники «Психопаты. Правда и вымысел. Москва. 1893 год», «Грёзы и тени. Москва. 1896» -й. сделаны попытки научным методом объяснить медиумические явления, детально описать бред галлюцинирующей личности. У критиков были все основания упрекать Амфитеатрова в увлечении подробностями психопатологических описаний, отчего явно проигрывала художественность. «Мало творчества, зато много дилетантской медицины», замечал в частности Львов Рогачевский. Львов Рогачевский. Писатель без выдумки. По поводу романов Александра Амфитеатрова. Львов Рогачевский снова накануне сборник литических статей и заметок «Москва, 1913 год, страница 117».